так и все остальное подстать, до да печенок достанет. А вот Киселев, сморщенный весь, росточком метр с кепкой, так и мужские дела, наверное, со стручок, а может, наоборот, кто их знает. «Ну, подруга, по-моему, хороший тебе кнут нужен, или такой вот стручок на каждую ночь», засмеялась Лена и шлепнула вскочившую с лавки Верку по голым ягодицам. «Ишь, какая ненасытная, и откуда у тебя такие мысли берутся?» «А что?» «Мне моего хватает». Верка приоткрыла дверь в парилку. «Пошли, что ли?» «Пошли». Еще пару раз, хорошенько пройдясь веником по молодым спинам и бедрам, девушки ополоснулись прохладной водой и опять разлеглись на нижних ступеньках полки. «Конечно, мне моего Санька вполне хватает», — продолжала, как ни в чем не бывало Верка. «Я ведь и с тобой могу поделиться, если хочешь». У Лены неприятно ёкнуло в груди. «Да ты что, перепарилась или от пива крыша поехала?» Она резко села. «Ну, не сердись!» Верка невинно улыбнулась. «Везде сейчас пишут про секс втроём или даже вчетвером. Кто как может. А почему бы и нам не попробовать? Представляешь, я сейчас зову Сашку. Он входит, видит нас голеньких. Она сладо-страшная и загнулась. Как ты думаешь... На кого он первую ляжет? Тебя, наверное, выберет. Ты же свеженькая, а я уже приелась. Прекрати, дуреха. Начиталась всякой ерунды и молотишь языком, почем зря. Подхватив таз с холодной водой, Лена опрокинула его на Верку. «Очнись, подруга, да пойдем одеваться, а то ужин давно уже остыл». Верка, взвизгнув, ухватила Лену за руку, остановила ее. «Ты погоди». «Конечно, про Сашку я зря сболтнула. Ни с кем даже с тобой я делиться не собираюсь. А кто попытается, того быстро к общему знаменателю приведу. Ты присядь. Я ведь серьезно говорю, пора кончать твоей холостяцкой жизнью. С тебя же картины писать можно. Я ведь вижу, как у мужиков носы бледнеют, когда ты одетая по поселку идешь. А представляешь, если тебя кто вот в таком виде увидит? Знаешь, я тебе иногда завидую». Каждое утро бегаешь, холодной водой обливаешься, а мне лень. А грудь сравни. Моя и твоя. Мои словно дыни. Она подняла, будто проверяя на вес, продолговатые объемистые груди с небольшими розовыми сосками. Тебе лифчик носить не надо, они у тебя вон как вверх торчат. А ноги, талия, бедра... Ленка, я без смеха заявляю, ищи мужика, а то я поисками займусь, и не будет тебе никакой пощады. Господи, Вера, ну какие тут у нас мужики. Если и есть стоящие, то давно такими, как ты, расхватаны. Ну а молодой рентгенолог, чем не жених? Пусть в общежитии живет, но зато при мотоцикле. А у тебя с жильем все в порядке. Так он, же на пять лет меня моложе. Так тебе никто больше двадцати трех не даст. Ну, на вид это одно, а по паспорту совсем другое, засмеялась Лена. Ну, в постели он у тебя его спрашивать не будет, а когда влюбится уж поздно, поезд ушел. Или вот директор. Я заметила, как он на тебя посматривает. Да все они посматривают, устало отмахнулась Лена, но почувствовала, как приятное тепло разлилось по телу. Да за ним уже пол поселка охотится. У нас в школе полно молодых и свободных девиц, да и в больнице, и в самой конторе. Одна Зинка-бухгалтерша, чего стоит. Она, хотя и старше нас, но, как бюстом поведет, мини-юбку натянет, и окажется наш директор за высоким Зинкиным забором на цепи пожизненно. — Ты, смотрю, уже все варианты просчитала, — усмехнулась Верка. — Ох, запал он тебе в душу. Вижу, запал. Ну что ж, видно, мужик он интересный. Голова вроде неплохо работает, и руки золотые». Что касается жены, не думаю, что он ее по степени удойности подбирать будет. По-моему, у него несколько другие критерии отбора. Задумчиво посмотрев на подругу, Вера обмотала влажные волосы полотенцем. — А я-то думала тебя с Германом познакомить. Но пока он в наших краях объявится, чувствую, многое может измениться. На улице стемнело, на Привольный опустился поздний вечер. Внизу... Перемигивался огнями поселок, блики лунного света серебрились на перекатах Козыгаша. Горы черными громадами еще больше сдвинулись к поселку.